Рассказы Ушаны Глава первая Ушаны носили ушанки. Конечно, не всегда, однако носили. Это делало их похожими на персонажей военных фильмов. Однажды я захотел стать одним из них. Сделать это было непросто. Ушаны были замкнутой кастой и редко принимали к себе новичков. При этом нужно отметить, что пастись в своих садах ушаны пускали всех но пастись в садах Ушанов еще не значило становиться Ушанами. А за меня попросила мама. Мама была в хороших отношениях со следователем Шалинским, как любовно называли формального руководителя Ушанов, и, позвонив, объявила мне, что я должен явиться такого-то числа востолько то туда-то. Сказала она это строго, будто бы я должен был явиться в районный военкомат в 41-м, максимум в 42-м году. Я и явился. Была весна, поэтому я не стал брать с собой ушанку, хотя первое, что сделал, узнав, что могу попробовать попасть к ушанам, это купил ушанку».